Она пожала плечами. Однажды я превысил скорость. если это можно считать неприятностью. Что ты делала до замужества? Работала служащей в отеле комнат Армс в Лос-Анджелесе. Надеюсь, там не сдавали комнат на час? Разумеется, нет. А еще раньше чем ты занималась. Работала в баре. Заставляла посетителей... Заказывать выпивку. Ты когда-нибудь водил этих посетителей к себе? «Нет, нет, конечно», — вскочила она краснея от ярости. «Это точно? Я же сказала нет». «Господи, ты да неужели это?» «Твой проклятый Меликс будет задавать такие вопросы, прежде чем запросить по полису?» «Нет, но если полис покажется ему подозрительным, он пустит по твоим следам одну из своих ищек и разнюхает и тебя буквально все». В этом ты можешь не сомневаться. Мэг поднялась с дивана и удрученно вздохнула. «Если бы я знала, как все это сложно, никогда не согласилась бы впутаться вместе с тобой в такое дело», сказала она. «Теперь поздно давать задний ход. Ты, конечно, еще можешь отказаться, но тогда плакали твои пятьдесят тысяч. Ну, ладно. Что ты делала до того, как стала работать в баре?» Матерью, ответила она, не глядя на него. У тебя были любовники после того, как ты вышла за Барну? Кроме тебя ни одного. Ты уверен? Учти, если Мэддекс узнает, что у тебя был любовник, он сделает все, чтобы его разыскать. Это его обычный метод. У меня никого не было и нет. Только ты. Кто-нибудь знаешь, что ты несчастлива в браке? Она отрицательно покачала головой. У нас ведь никто не бывает, Джон. Может, твой муж кому-то на тебя жаловался? Уверена, что нет. Энсон облокотился на спинку кресла и задумался. Хорошо, произнес он наконец. Будем считать, что ты со мной откровенно. Учти, это в твоих же интересах. Медокс, господи, да замолчи ты про этого своего медокса. Он что, синяя борода? Энсон вытащил из кармана сигареты, закурил. Так, хорошо. Теперь обдумаем следующий шаг, сказал он. Твой муж будет дома завтра вечером. Он всегда дома, кроме понедельника и четверга. Я приду в половине девятого. Постараюсь сделать так, чтобы дверь была открыта, и я мог попасть в дом. Если чего доброго он сам выйдет меня встречать, то мне не пройти дальше холла. Там, сама понимаешь, серьезного разговора не получится. Учти, что Фил страшный блядь. Напомнил Нэк, твое дело открыть дверь и впустить меня, а все остальное моя забота. Но ну, сейчас мне пора. Извини. Она поднялась. Джон, скажи, а как же все-таки с тем полицейским? Не задавай лишних вопросов. Отрезал он, направляясь к выходу. У меня есть деньги на первый взнос, а больше тебе нечего знать. Пока, по крайней мере. Не глядя на нее, Энсон вышел из дома, сел в автомобиль и завел мотор. Он даже не махнул на прощение рукой. Подобно большинству слабых натур, только молодык-упрянцем, но и грубиянным. Поэтому, когда Энсон, войдя следующим вечером в гостиную, увидел сидевшего у камина хозяина дома, он сразу же заметил в его взгляде тупую, свирепую враждебность. Приветствовав Барлоу и представившись, Энсон немножко приступил к делу и заговорил о целесообразности страхования жизни, но хозяин дома, как и предупреждал, но нетерпеливым жестом оборвал страхового агента на полусловие и довольно грубо сказал, А все это меня нисколько не интересует, мистер. Я никогда в жизни ничего не страховал и не собираюсь. Смотрите любезно, поклотнее прикрыть за собой дверь, когда вы отсюда.